Глава 3 Изгнание. Эмери Анден сидел на скамейке под вишней во дворе поместья Коулов, теребил бутылку лимонной газировки и пытался не смотреть на остальных приглашенных на поминки. Длинные, уставленные разными блюдами столы были украшены гирляндами белосердечников, а орфист играл сентиментальные и поднимающие настроения мелодии. Во дворе было полно народа, Но гул разговоров оставался уважительно приглушенным. Лишь один предмет портил стильный прием. Временное ограждение из синего пластика в углу двора, отделяющее то место, где обновляли резиденцию Шелеста, ободрав ее буквально до каркаса. Анден не мог сказать, что был близок с Коулом Сеном. Но тот был его приемным дедом и дал ему все. Принял в семью, и отправил учиться в Академию Коула Душурона, как и собственных внуков. С детства Анден считал, что однажды отплатит патриарху, став зеленой костью равнинного клана. И вот дедушка умер, а Анден так и не отдал долг. Тени удлинялись от алпари дела, но Анден все ждал. Он встал, взял еще одну бутылку газировки со стола с напитками, и ощутил, как в его сторону развернулись все плечи и подбородки. Все заинтересованные и недобрые взгляды последовали за ним. Здесь находился почти весь верхний эшелон равнинных. Они знали, кто такой Анден и что он сделал в прошлом году. Сначала помог спасти клан от уничтожения, а потом в день выпуска отказался надеть нефрит, и колосс публично от него отрекся. Он вдруг увидел нескольких однокурсников по Академии, Лотта, Хейке и Тона. Они стояли группой вместе с семьями, разговаривали друг с другом и бросали взгляды в его сторону. В груди Андена заворочилось эхо былых чувств, потускневших в забвении. лот Дзин небрежно оперся о стол. Он не растерял свою неуклюжесть и медлительность, но явно работал над собой в последний год. Плечи под серым пиджаком стали шире, а волосы он постриг, и они больше не нависали перед глазами. Андан отвернулся. Лицо вспыхнуло. Прожив год в Марении, он научился радоваться будням и сумел отбросить воспоминания о своем позоре. Возвращение в Жан-Лун, в этот дом, к клану, снова напомнило ему о тех днях после изгнания, обо всем, чего он лишился. Андан вернулся на скамейку под деревом. К его ужасу Тон пересек двор. Лот и Хейки остались на месте, наблюдали, но не приближались. «Анден?» — поздоровался Тон, прикоснувшись к колбу в неформальном приветствии. Он откашлялся «Давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я рад». андан неохотно поднял взгляд на бывшего однокурсника. «Рад тебя видеть, Тон Тон кивнул и нервно потеребил два нефритовых кольца на левой руке. Теперь он был пальцем клана, отвечал перед штырем и кулаками, патрулировал и охранял территорию равнинных, удерживал хрупкое преимущество клана над горными. То он выглядел так, будто пытается найти еще какие-нибудь слова, чтобы выйти из неловкой ситуации. Но тут появился Маек наклонился к Андену и шепнул. «Он готов тебя принять». Анден встал поставил пустую бутылку на скамейку и вошел за помощником Колосса в дом. У входа в кабинет он помедлил. Ему нужна была еще секунда для подготовки, но Тар открыл дверь, и Андену пришлось шагнуть внутрь. Тар закрыл за ним дверь, приглушив болтовню снаружи. Колосс сидел в самом большом кожаном кресле. С тех пор, как Андан видел его в последний раз, Коул Хило одновременно и изменился, и остался прежним все та же внешность совсем молодого человека, все так же излучает небрежную уверенность, которая превращается в щедрость и тепло с друзьями и страшную угрозу с врагами. На мантия колосса не может не изменить. В глазах и линии губ Хило появилась жесткость, он помрачнел и был более сдержанным. Такого Хило Анден прежде не видел. Анден поискал глазами Шая, Но ее в кабинете не оказалось. Из всей семьи только сшая Шая Анден поддерживал регулярные контакты в течение этого года. Он надеялся, что она будет здесь. Анден сглотнул подступивший комок. Он поднес сложенные руки ко лбу и поклонился в официальном приветствии. «Коулдзен, примите мои соболезнования по случаю кончины вашего деда. Не так давно хелов скачил бы, и тепло обнял кузена, чмокнул его в щеку и, улыбаясь, провел бы к креслу. А потом сердито посмотрел бы на него и сказал, «Энди, не будь прямым, как телеграфный стол, прослабься и садись». Колосс этого не сделал. Все так же, сидя в кресле, он холодно заметил. «Он был и твоим дедом, Энди, во всех смыслах, за исключением крови. Он привел тебя в нашу семью». «Я об этом не забыл». Тихо сказал Анден. «Разве?» Хило выпрямился и взял с кофейного столика пачку из пенских сигарет. Вытряхнул сигарету и сунул в рот. А потом, к удивлению Андена, предложил закурить и ему. Анден сел и взял сигарету, не встречаясь взглядом с колоссом. Хило затянулся, подвинул по столу зажигалку Андену и снова откинулся в кресле. «Что ты с собой натворил, Анден?» Его голос был мягким и укоризненным. Шая сказала, «Ты живешь в Марении. Девятнадцатилетняя зеленая кость живет в деревне среди рыбаков и стариков без нефрита». Анден наклонил голову, прикуривая, и тем самым скрыл вспыхнувшее лицо. «У меня там работа», — ответил он, — «стабильная работа, мне хватает на жизнь». «Через месяц накоплю достаточно, чтобы арендовать квартиру, и не буду больше докучать вашей матери». В глазах Хило неожиданно зажглась ярость. «А что насчет охраны, которая за тобой присматривает? Будешь им платить из жалования продавца мебели?» Аттона Хило Анден вздрогнул. «Коул клану не следует обо мне беспокоиться. Вам нужны все зеленые кости для войны с горными. Никто не приедет за мной в Маринию». А если они это сделают, то это мои проблемы. «Не будь идиотом!» — сказал Хило. «В прошлом году ты убил Гонта Аша. Ты изменил ход войны. Думаешь, Айтмада когда-нибудь это забудет?» Хило снова подался вперед. «Она знает, что ты мог бы стать самой сильной зеленой костью в стране!» «Но не стану, если никогда больше не надену нефрит», — пробормотал Анден. Было бы против кодекса Айшо. Айт найдет способ обойти Айшо, если захочет. и не нужно присылать зеленых костей с саблями против одного человека без нефрита из Рабацкой деревушки. Она еще не шепнула твое имя только потому, что сейчас ничего этим не выиграет. Кто знает, может, она думает, что через некоторое время сумеет тебя переманить. Анден вскинул голову. Я никогда не переметнусь к горным даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Может, я и не зеленая кость, но не предам клан. Ты так и сказал тому человеку, который подкатывал к тебе в прошлом месяце?» Анден не ответил, но рука с сигаретой слегка дрогнула. Лысый незнакомец подошел к нему в супермаркете и заговорил с уверенной улыбкой. «Я восхищаюсь тем, что ты отказался надеть нефрит и стать убийцей, как эти зеленые кости». «У тебя явно есть внутренний стержень. Даже в этом городке люди знают, кто ты. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в поиске работы или жилья, или еще какая-то, не стесняйся мне позвонить». Мужчина протянул Андену визитку с телефонным номером. «Шая им занялась и выяснила, что он связан с горными», — сказал Хило. «Они терпеливы». Но вскоре устроят тебе неожиданные неприятности, чтобы ты позвонил по номеру на карточке. А если не позвонишь, то попадешь в еще более серьезные неприятности. Анден быстро затянулся сигаретой и затушил ее. Теперь он наконец-то понял, зачем его сюда позвали. Колосс, может, его и не простил, но и не хочет, чтобы член семьи, пусть и изгнанный, подвергался опасности и возможным манипуляциям Павел со стороны врагов. «Энди!» — сказал Хило. И хотя тон был по-прежнему жестким, болезненные нотки заставили Андена в конце концов посмотреть кузену в лицо. Колосс затушил сигарету, сжав губы. «Ты, мой брат, если бы ты опомнился и попросился обратно, если бы поговорил со мной и признался, что совершил ошибку, а я признаю, что тоже виноват, Я сразу же тебя простил бы. Я бы с радостью принял тебя обратно. Как же иначе? Но ты так не поступил. Ты целый год потратил зазря. Вдали от семьи. Ты сказал, что не хочешь меня больше видеть, промемлил Анден. А кто не говорит глупостей в гневе? Рявкнул Хило. В тот день ты унизил себя. Унизил клан и тем самым оскорбил меня. Злость и обида... Рассеяли в Андене чувство вины. «А ты принял бы меня обратно, если бы я отказался носить нефрит? Или я чего-то стою для тебя лишь как зеленая кость?» «Ты прирожденная зеленая кость!» «Ты обманываешься, считая иначе!» Шая сняла нефрит и уехала, пыталась притвориться другой. «И посмотри, что вышло в результате!» «Если бы она так не поступила...» Возможно, все было бы иначе. Может, в этом кабинете до сих пор сидел бы Лан, а не я. Отказавшись носить нефрит, ты похож на гуся, не желающего подходить к воде. Хило резко вздохнул. И не говори, что ты об этом не задумывался. Он задумывался, конечно, задумывался. Память о нефрите, о силе, которой он наделял, об экстазе и ужасе последнего боя когда Анден убил одного из самых сильных зеленых костей в Жанлуне, иногда оживала и вызывало желание, почти сексуальное, такое же сильное, как звериный голод. андан невольно опустил взгляд на рубашку Хило. Две верхние пуговицы тот по своему обыкновению оставил расстегнутыми. Глядя на длинную строчку нефритовых камней, торчащих из ключицы кузена, андан ощутил, как страх борется с желанием, переворачивая все внутри. Он по-прежнему хотел быть Коулом. Но нависший призрак безумия и жизни в постоянном страхе за самого себя оказался сильнее этого желания. Сколько бы он ни размышлял о том, чтобы снова надеть нефрит, накатывали ужасные воспоминания. Вопли обезумевшей матери незадолго до ее смерти от Зуда, Лан в последний день, когда Анден видел его живым, изможденный, дерганный, ослабевший от слишком большого количества нефрита и принимающий сияние. А еще сам Анден, после боя с Гонтом, когда он проснулся в больнице в жару, почти свихнувшись от жажды владеть нефритом и убивать. Он покачал головой. «Я этого не сделаю, Хилодзен. Нефрит превратит меня в чудовище. Я благодарен семье и верен клану. Я сделаю все, что попросишь, но не проси меня носить нефрит. Хило ответил не сразу. андан не смел ничего добавить, и повисла тишина. Когда колосс заговорил, в его голосе больше не звучал гнев, который, как осознал андан показывал, насколько Хило хотел иного исхода, как страстно надеялся, что ему не придется произносить эти слова». «Я отправляю тебя в Испенью. Шайя обо всем позаботится. Ты уезжаешь на следующей неделе». Анден уставился на него, поначалу не поверив своим ушам. «В Испенью? Здесь от тебя нет прока, если ты не зеленая кость. В Марине ты не можешь остаться. Я не собираюсь охранять тебя днем и ночью, пока ты мастеришь кресло качалки и подбираешь ракушки на пляже. А горные тем временем решают, каким будет их следующий шаг». Если ты не наденешь нефрит, тебе нужно устроить свою жизнь, как-то по-другому. Ты поедешь в Испению и получишь там образование. Я никогда не был в Испении, — возразил Анден. Ты наполовину испенец. Ты должен лучше узнать эту страну, выучить язык. Анден был так поражен, что не находил слов. Хило никогда не вспоминал о его иностранной крови. Никогда не намекал, что Энди не истинный киконец. Эта внезапная перемена была настолько болезненной, возможно, больше всего остального, что Анден потерял самообладание. — Ты хочешь от меня избавиться? — выдохнул он. — Изгнать меня? — Да чтоб тебя, Анден! — рявкнул Хило. — В последний раз спрашиваю. Ты встанешь передо мной на колени и произнесешь клятву колоссу, а потом наденешь нефрит, как член нашей семьи. Анден вцепился в подлокотники, так стиснув зубы, что ощутил давление в глазах. Если он сейчас откроет рот, то неизвестно, что оттуда вырвется, и потому он не позволил себе заговорить. Хило поднялся. Он прошел до кресла Андена и встал рядом, с напряженной спиной, и слегка выдвинув плечи вперед, будто хочет схватить кузена в охапку. Не то обнять, не то покалечить. Анден почувствовал щекотку слез на веках. — Пожалуйста, Хило Цзин", прошептал он. — Не посылай меня туда. Я ненавижу этих людей и эту страну. — Возможно, ты ее полюбишь, когда окажешься там, — сказал Хило. — Ты будешь не один. У клана есть связи. О тебе позаботиться, пока ты вдали от дома. Через пару лет... Поговорим о возможных вариантах твоего будущего. Анден знал, что может отказаться. Во второй раз не подчиниться Хило, настоять на том, чтобы остаться в Марении. Даже если там он мог надеяться лишь на скучную банальную жизнь, то хотя бы останется на Киконе, а не уедет на Чужбину. Но если он так поступит, то Шая уж точно больше не сумеет ему помочь. Он навсегда станет изгоем. К иконом правят кланы, и парии надеяться особо не на что. Анден чувствовал края нефритовой ауры Хило, когда тот был так близко, чуял его непреклонность. Хило принял решение, ведь он колосс, и после смерти Коулы Сена последнее слово в семье Коулов остается за ним. андан встал и поднес сомкнутые ладони к колбу. «Как скажете, Коулдзен?» Его голос звучал глухо. Не набравшись храбрости снова посмотреть на Хило, Анден вышел из кабинета. В каком-то тумане он спустился в вестибюль и увидел сидящую на главной лестнице Шая. Странно, что она сидит здесь одна, со сложенными на коленях руками, почти в темноте, по-прежнему в деловом костюме. Увидев его, она встала, Снаружи, в освещенном фонарями саду, работники уносили остатки еды на кухню и убирали столы. По дорожке отъезжали машины. «Анден!» — начала она. «Ты сказала, что поговоришь с ним!» — сукоризный выдохнул Анден. «Сказала, что найдешь способ, как я смогу вернуться домой. Но это ведь ты предложила послать меня в Испению, да?» Шая вздохнула. «Это к лучшему. Там тебе безопаснее». «Ты получишь кое-какой опыт и навыки. Эспения, наш крупнейший военный союзник и торговый партнер, в перспективе тебе полезно будет там жить и учиться. А потом, когда для тебя появится смысл вернуться, а ты думала о том, чего хочу я!» Он был уверен, что Хило не принял бы такое решение без совета Шелеста. «Может, тебе и хотелось уехать, но я не хочу покидать Кекон». Мне плевать на испению или испенское образование. Я никогда не добивался особых успехов в учебе, не считая... Не считая нефрита. В нефритовых дисциплинах он был вундеркиндом. Шай положила ладонь на его руку. Ты еще молод. Еще многого не знаешь об испении. Анден отпрянул. Лучше бы я умер тогда, во время драки с Гонтом. Шай опустила руку. Не говори так. Ее ответ был резким, но Анден не беспокоился о том, что его слова ее расстроят. Он развернулся и вышел из дома. Он слышал, как кузина спустилась за ним на две ступеньки, но потом остановилась и дала ему уйти. Глава 4 Тупик. «Да, охренительно поганые новости», — сказал Майик Кен. «С лица управляющего кладбищем Небеса ждут», Схлынули краски, а Кадык в страхе дернулся. «Маик Дзен, разумеется, мы перезахороним его в стальном гробу. Останки не потревожили, только...» «Они пришли не за телом!» — проревел Маик. «Они получили все, что хотели!» Подозрение вызвал не убитый могильщик, а черный мусорный пакет рядом с ним, в котором лежали измазанные в земле форменные рубашки и кепки работников кладбища. Это привело к обследованию последней могилы, выкопанной убитым. Могилы Коула Синнингтуна. И обнаружению наспех накиданной земляной стенки и поврежденного гроба Коула Лана за ней. «Одвайте числа охранников!» Велел Майи к управляющему. «И никому об этом не рассказывайте, ясно?» Управляющий энергично кивнул. Штырь понял, что нет смысла его запугивать. «Кладбищу уж точно не нужна молва о том, что грабители могил подкупили местного работника». Управляющий уже встревоженно дергал себя за ухо, вероятно, пытаясь отвести неудачу или, размышляя о том, не преподнести ли отрезанное ухо Коулу Хило, упреждая его реакцию. Кен мысленно отметил, что следует усилить охрану парка вдов, а потом сделал два телефонных звонка. Первый – Своей подружке сообщить, что сегодня они не увидятся, он будет занят делами клана. Лина приняла известие спокойно. Она была доброй и практичной девушкой, красивой, но простой, крепкой и фигуристой, как нравилось Кену. И, что самое главное, не была зеленой костью. Работа штыря равнинных занимала у Кена большую часть дня. Нефрит еще и в спальне ему был ни к чему. Он видел, как выгорели отношения тара С этой девушкой Кена познакомила его сестра Вен. Лина преподавала в Жанлунском городском колледже и происходила из большой семьи. У нее была собственная жизнь, карьера и друзья. А еще племянники и племянницы, которые всегда требовали внимания. И потому она не сильно возражала, что на первом месте у Штыря всегда стоит клан. но ну, ты придешь на 80-летие бабушки в пятницу?» – спросила Лина по телефону. «Родители будут счастливы, если придет штырь». Порой Кена веселило что люди приглашают его на всякие торжества и считают его присутствие престижным и знаком благоволения со стороны клана. В детстве его редко куда-либо приглашали. Никто не хотел иметь дело с обесчищенной семьей Маиков. В равнинном клане взлет Маиков был чем-то вроде легенды и вызывал восхищение и зависть, а также повлек за собой увеличение числа публичных мероприятий. «Возможно», — неопределенно ответил он. Второй звонок Кен сделал брату. Тар выдал длинную нецензурную тираду, а потом произнес «Лочь скажем ему вместе». Кен согласился. Он уже размышлял над тем, как лучше преподнести плохие новости боссу. Хилотзен хотел, чтобы ему немедленно сообщали о важных происшествиях, но и не любил слушать о проблемах, к решению которых еще никак не приступили. Иначе он возьмется за них сам. Хотя Кен ценил, что колосс по-прежнему уделяет внимание боевой стороне клана, но сам он не сможет отдавать приказы как штырь, если его же кулаки будут обращаться напрямую к Хелодзену, как привыкли. За прошедший год Кен по возможности старался отсечь колосса от работы штыря. И потому чуть позже... Он начал разговор с позитивной ноты. «Я закончил распределение пальцев, которых мы получили из Академии в прошлом году. Большинство поставил в доки и трущобу. Там горные, вероятнее всего, что-то предпримут. А еще в Джонку и в кузницу, где у нас проблема с контрабандистами и дилерами сияния. Нескольких человек повысил. Около половины из большого прошлогоднего выпуска Академии получили третий и второй ранги». Хило кивнул и поинтересовался подробностями, но не улыбнулся. После похорон Коула Сена Колосс был угрюмом. Возможно, кончина старика повлияла на него больше, чем он показывал. Или разговор о выпускниках Академии напомнил Колоссу о его кузене Андене, которого пришлось отослать подальше. После недолгого обсуждения деловых вопросов Кен и Тар переглянулись. Тарр сделал знак официанту наполнить стаканы с водой. Хило забрал с тарелки последний шарик хрустящего кальмара и нетерпеливо посмотрел на братьев Маик. «Хватит вести себя, как слабонервные школьницы и ходить вокруг да около! Чего вы мне не сказали?» Кен объяснил, что семейный склеп Коулов разграбили. Обычно ему удавалось сохранять спокойствие и даже в сложных ситуациях говорить будничным тоном, И потому именно он начал разговор, а не Тар. Хотя, скорее всего, именно Тару придется разбираться с этой проблемой. Пока Кен говорил, Хило почти перестал шевелиться. В эту пятницу они сидели в отдельном кабинете ресторана «Двойная удача», так что никто не мог подслушать, но Кен все равно огляделся. Вдруг какая-нибудь зеленая кость в основном зале почует вспыхнувшую огнем нефритовую ауру колосса. «Я расставил людей в парке вдов», — сказал Кен. «Мы опрашиваем всех знакомых убитого могильщика и дали знать нашим информаторам, но без подробностей, просто чтобы наблюдали. Может, кто-то из горных предъявит требования на нефритлана?» «Вряд ли это горное вставил Тар. «Какая зеленая кость опустится так низко? Или с такой небрежностью бросит тело и использованную маскировку у всех на виду?» Он сгреб с блюда в центре стола горсть жареных орешков. «Если горные снова хотят что-то затеять против нас, для этого есть тысяча способов. а Айд хитрая сучка. Да и Нау наверняка тоже. Но они не тронут нефрит мертвеца». Колосс по-прежнему не произнес ни слова и не пошевелился. «Кем бы ни были воры, — сказал Кен, — если они попытаются сбыть такое количество нефрита на черном рынке, мы об этом узнаем». Наконец Хило заговорил. Поначалу его голос был ужасающе тихим. О том, что Лан похоронен вместе с Нефритом, знали только Коулы и Майки. Не считая того куска говна, который устроил на него засаду и убил. Какой-то бандит по найму! Ничтожество! Колосс перешел на крик и с такой силой треснул ладонью по столу, что подпрыгнули тарелки. Его аура так яростно пылала, что братья Майки едва подавили желание отпрянуть. «Мы думали, он давно сбежал из города или его прикончили горные, но он еще жив, и не Фритлана у него!» Майки молчали. Тарни осмелился посмотреть колоссу в глаза. Год назад Хило велел своему помощнику найти владельца автомата, брошенного на месте убийства Лана. Тар выполнил почти все задания Хило, безжалостно уничтожив десятки информаторов горного клана и нацепивших нефрит преступников на территории равнинных. Но эту часть возмездия так и не исполнил. «Возможно, горные за этим и не стоят. Хило пронзил братьев моих взглядом. Но это они подостали клану убийц. И кто-то в клане знает вора». «Не имеет значения, к кому вам придется обратиться, но найдите эту сволочь и тут же сообщите мне!» Маик Тарр полностью посвятил себя задаче, которую поставил ему колосс. На пирсе в ночь убийства Лана нашли тело подростка и два автомата Фуллертона. Несколько месяцев назад немало побегов тар опознал подростка как члена шайки грабителей, базирующейся в доках возглавлял ее информатор горных по имени Матт Дзинданон. Велика была вероятность, что выживший убийца тоже входил в эту банду. Проблема заключалась в том, что мат был мертв. Тар убил его еще в прошлом году. Но кто-то из горных снабдил Матта нефритом сиянием и информацией, давшей ему возможность вести свои криминальные делишки на территории равнинных. Перед смертью... Мат описал неназванную зеленую кость. Это мог быть кто угодно из нескольких подчиненных Гонта Аша, и к любому из них Тара сейчас сложно было подступиться. Но, учитывая настойчивое желание Хило Дзена, он снова пошел по следу. Хило дал ему еще двух человек, так что теперь у Тара в непосредственном подчинении было четыре пальца, а через брата он мог прибегнуть и к широкой сети лазутчиков. Все это он использовал для достижения цели. Поначалу Тар скептически отнесся к тому, что покинул боевую часть клана. Но сейчас должность ему нравилась. Кое-какая работа помощника колосса была рутинной и административной, но остальная жизненно важной для клана. Тар был рад, что не находится на месте брата, управляющегося с сотнями подчиненных, хотя и никогда не дорастет до уровня Хелодзена. Роль помощника подходила Тару куда больше. Ему не приходилось иметь дела со сложной клановой иерархией или разбираться с фонарщиками. Он отвечал только перед Колоссом, который полностью ему доверял. Устроить засаду на вражескую зеленую кость на ее же территории, да еще взять живьем, задача не из легких. Тарс планировал операцию «Связь» вплоть до мельчайших деталей. Его целью был младший кулак горных по имени Секу. Его престарелая мать жила в районе община. В четверг утром Секу позвонили и сказали, что мать упала на улице по дороге к бокалейщику, и ее отвезли в центральную больницу Жанлуна в храмовом квартале. Секу тут же выбежал из дома. На перекрестке между молоточком и трущобой дорога ему перегородил завал. Сзади тут же подъехали две машины, отрезав путь к отступлению. Если бы Сека не был так встревожен, он бы почуял приближение врагов, но сейчас его застали врасплох. Стрелок из первой машины нашпиговал шины автомобиля Секу пулями и выбил заднее стекло. Секу с яростным криком вылетел из машины и побежал к баррикаде, намереваясь перепрыгнуть ее с помощью легкости, но Тар это предвидел, и поставил там двух зеленых костей с хорошим отражением. Они вместе пустили волну, настигшую секу в прыжке и свалившую его на асфальт, как тряпичную куклу. Оглушенный кулак лежал, направив всю энергию на броню и приготовившись к схватке. Он не успел вытащить из бардачка машины пистолет, а при себе у него не было сабли, только изогнутый боевой нож с нефритовой рукояткой. Прежде чем он сумел его достать, люди Тара пригвоздили Секу силой и вырвали оружие. Секу связали по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и бросили в багажник. Тар был доволен, что все прошло так гладко. Захват провели меньше, чем за пять минут. Патрули Кена позаботились о том, чтобы на улице было пусто, а потому ничье имущество не повредили и не задели никого из простых обывателей, не считая мелких неудобств из-за закрытого проезда. жанлунцы привыкли к периодическим вспышкам насилия в кланах, но прошлогодняя уличная война почти истощила их терпение, и колосс не хотел портить отношения с горожанами. Тар испытывал искушение остановиться у телефона автомата и сообщить Хилодзену хорошие новости, но решил, что еще рано. Сначала следует получить какие-нибудь существенные сведения. А кроме того, надо успеть до утренних пробок. Улицы уже наполнялись курьерами на велосипедах и грузовиками. Свернув на второстепенные улицы, он добрался до района Джонка. Сзади из машины доносились приглушенные стуки и удары, но Таро об этом не волновался. Багажник основательно укрепили сталью, Даже сила человека вдвое более зеленого, чем Секко, не пробьет его, а лишь покорежит. Очень скоро стук прекратился. Тар лишь чуял исходящее из багажника паническое сердцебиение и пронзительную текстуру отчаяния. Они отвезли пленника в старый ночной клуб на месте построенного 50 лет назад бомбоубежища. Последние семь месяцев клуб пустовал. Его собирались снести и построить жилой дом. Связанные цепями запястья Секо прикрепили веревкой к потолочной балке. Он висел с поднятыми над головой руками. Маски тяжелых ботинок едва доставали до пола. Тар изучил пленника. Секо был в темной одежде, в ушах нефритовые серьги, в носу нефритовое кольцо. У него была короткая аккуратная бородка и высокомерная физиономия. Даже в таком отчаянном положении его губы сложились в безрадостную ухмылку. «Так ты, значит, маик Тар», — сказал Сека. «Ищей, какого Ухмылка исчезла с лица Секу, когда Тар вырвал из его носа нефритовое кольцо, а из ушей серьги. Кулак взревел от боли. Тар велел своим людям встать у двери и сломал Сека по ребру с каждого бока. «Если ты обо мне слышал, то знаешь, что это только разминка». «Где моя мама?» — заскулил Сека уже совсем другим тоном. «Она цела?» «Конечно», — ответил Тар. «Наверное, уже едят домой от бокалейщика. Что мы, по-твоему, звери какие-то? В равнинном клане не нарушают, Айшо. Мы не используем людей без нефрита как марионеток и инструмент». Он плюнул Сека под ноги. «Ты молодец!» Никогда не назывался своим именем на территории равнинных и хорошо заметал следы. Я не сразу тебя засек. Я уже нашел почти всех твоих крыс, и ты поможешь мне обнаружить остальных? — Ты все равно меня убьешь, чтобы я тебе не сказал, — заметил Секу. Тар передернул плечами. — Конечно. Но ты ведь хочешь умереть быстро и избавить от страданий свою мать. Не хочешь висеть здесь много дней, мучаясь от нефритовой ломки и всего прочего? Я и сам предпочел бы на это не смотреть. Ты же не такой, как торчки на сиянии, которых ты держишь на поводке. Ты зеленая кость горного клана, и уважаешь себя, правда?» Голова Секу свесилась между напряженными плечами. Он кивнул. «Хорошо. Теперь мы друг друга поняли, говнюк». Тар покатал нефрит Секу в ладони. «Вот в чем штука». Горные так и не ответили за Коула Лана. Кто-то рассказал двум убийцам о его привычках, вручил им автоматы Фуллертона и послал к божественной сирене. Я поспрашивал там до и выяснил, что это ты. Через мгновение Секу снова кивнул, не поднимая головы. Тар сдержал ликование и продолжил. «Они работали на тебя через информатора Матта Дзина, верно?» «Это просто парочка сосунков». «Которые обчищали грузовики с модными сумочками, бумажниками и прочим дерьмом», — сказал Секко. «Два пацана с нефритовой лихорадкой. Мы ничего такого от них не ожидали. Их имена...» «Да откуда мне знать, мать твою? Не помню я их имена...» Не такого ответа ждал Тар. У него возникло неприятное чувство, что Секко говорит правду. Но он сломал тому еще два ребра и сказал... «Лучше дай мне что-нибудь более существенное, козел, вонючий!» «А не то я изменю свое решение отправить тебя к богам целиком!» Секу безвольно повис, неглубоко дыша и слегка покачиваясь на веревке. Тар отошел в сторонку, чтобы оставить его на некоторое время в одиночестве и в темноте, покопаться в памяти. Порой люди вспоминают что-то еще, поразмыслив. «Он еще не завтракал» и потому прошел по улице к Булочной на углу и купил пакет с ореховым печеньем и упаковку подслащенного молока. Джонка была главным образом промышленным районом, со зданиями из кирпича и серого бетона, не особо привлекательными, но равнинные занимали здесь сильные позиции. Над дверями или в окнах предприятия и магазины вывешивали белые фонари, а люди на улицах кланялись в приветствии, завидев нефрит на пальцах и шее тара. Тар вернулся в здание и поделился печеньем с Доуном и тиином двумя своими пальцами. По традиции, помощник Колоса занимался административной работой и не имел в подчинении кулаков или пальцев. но ну а во время войны Коул Хиллоу ввел изменения. Он поручил Тару и его людям поиски и уничтожение вражеских агентов на территории равнинных. А теперь давал этой маленькой группе особые задания – которые иначе легли бы на плечи штыря лишним грузом. Чтобы уменьшить путаницу с людьми Кена, Тар собирался предложить колосса называть своих подчиненных как-то по-другому, не пальцами, но пока еще не придумал как. Он высыпал последние крошки печенья в ладонь, и тут чутье дернулось от внезапной уверенности. Что-то не так. Тар в тревоге напрягся и осмотрелся, но понял, что это исходит из здания, «Бешеное сердцебиение, ослепляющая боль, волна ужаса и триумфа!» Тар рывком распахнул металлическую дверь и остолбенел, увидев, как Секу дергается и брыжет слюной. Кровь сочится с его шеи на черную рубашку. Тар вытащил нож и перерезал веревку, на которой висел кулак. Тот рухнул мешком, машинально глотая воздух ртом, но в его глазах горело презрение. Тар склонился над ним, изрыгая проклятия Он чувствовал, как жизнь выходит из пленника, будто отливная волна. Он попытался это предотвратить, собственной энергией заживить раны, но концентрация никогда не была сильной стороной Тара, и через несколько секунд Секу скончался. В окровавленных руках, по-прежнему закованных в цепи, он сжимал маленькое плоское лезвие. Тар слишком поздно понял свою ошибку. Он забрал усеком нож и нефрит и посчитал его беспомощным. Но, собрав всю волю и силы, кулак горных сумел поднять ноги и вытащить спрятанную в ботинке бритву, а потом подтянулся на цепях и перерезал себе горло. В припадке дикой ярости Тар пинал и топтал тело. Успокоившись, он не мог отрицать, что впечатлен. Мать Секу должна гордиться таким сыном. Переиграть врагов и умереть на своих условиях, даже лишившись нефрита, поступок настоящего зеленого воина. Но это не отменяло того факта, что теперь Тарк своему стыду и отчаянию оказался в тупике. Он не знал, как найти оставшегося убийцу и пропавший нефрит. Кен, как обычно, воспринял новость стоически и рассудительно. «Просто нужно дождаться, когда он снова всплывет». — сказал он по телефону. — Похоже, этот вор — безрассудный сопляк с безумным количеством нефрита. Ни один человек с таким количеством нефрита не будет долго лежать на дне. От здравых мыслей брата Тару полегчало, но лишь временно. На следующей неделе горные нарушили границу в Истрие и отомстили за Секу. В этой атаке погиб один человек Кена, а Тин на две недели попал в больницу. Поскольку в результате стрельбы пострадали витрины, а двое зевак получили раны от широкой волны отражения, инцидент попал в газеты. Под заголовком «Войне кланов не видно конца» напечатали фотографию мертвеца из равнинного клана, лежащего в луже крови перед разбитой витриной супермаркета «Дзолла Плюс». Глава пятая. «Все преимущества». — Это наверняка недоразумение, Коулдзен, — сказал господин энки Крепко сбитый седой фонарщик раздраженно нахмурился и, хотя тщательно старался говорить уважительно, во взгляде, который он бросил из-под кустистых бровей на шае, читалось негодование. — Моя компания, ведущий застройщик в Жанлуни уже больше десяти лет. Я 25 лет фонарщик равнинного клана, и моя семья всегда платила дань. «Двое моих сыновей — зеленые кости. Один стал кулаком еще под началом вашего брата, а теперь подчиняется непосредственно моей Кукену. Как можно отдать этот контракт мелкой фирмочке, почти не имеющей отношения с кланом и даже не вполне киконской?» «Та компания пообещала закончить раньше и за меньшую цену», ответила Шая из-за своего стола. «Клан ценит преданность и дружбу наших давних фонарщиков» но контракт был подписан на основе других заслуг. Господин Энке засопел, как будто не поверил своим ушам. Чуть позади Шаи, по обеим сторонам от неё неловко заёрзали Хаме Тумашон и Вун Попидонва. — Точно не знаю, что вы считаете заслугами, Коул Дзен, — сказал господин Энке, выходя из себя. — Но хочу спросить, каковы цели клана? если не забота об интересах его преданных членов. Может ли равнинный клан с легкостью пренебречь дружбой ради ненадежной кучки бумажек? Или мы больше не киконцы, а испенцы, продаемся по сходной цене? С разрешения шельста, — вставил Хамми, явно с намерением уладить конфликт, хотя его и не просили. Мы могли бы достичь соглашения. Шаи сжала губы, но кивнула, и Хамми продолжил. Господин Энке, клан должен блести интересы страны, как и фонарщики. В этом мы все едины. Мелким фирмам нужно дать шанс преуспеть, а иностранные инвестиции полезны для экономики. Это не значит, что клан меньше ценит преданность вашей семьи. Мы рассчитываем, что ваша компания продолжит расти, инвестируя в оборудование и персонал. Если Шелест согласно, можно обсудить снижение дани, чтобы поддержать вас в этом?» Хами посмотрел на шаю и она слегка наклонила голову. «Звучит разумно». Господин Энке не выглядел полностью удовлетворенным этой уступкой, но через несколько секунд размышлений хмыкнул. «Хорошо. Я слишком долго верил клану факела, да узнают его боги, чтобы позволить этому недоразумению встать между нами». Брошенный на Шаи взгляд дал понять, что ей он верит не в той же степени. Мы воспользуемся снижением Дани и в следующий раз постараемся сделать лучшее предложение». Когда Вун закрыл за фонарщиком дверь, Шая повернулась к Хаме. «Почему вы заговорили без моего разрешения? Вы слишком много ему предложили. Вы назначили меня главным барышником для того, чтобы я высказывал свое мнение». — резко ответил Хамми и подошел к двери. — И сейчас я его выскажу. Вы поступили неправильно. Энки — старая и влиятельная семья. Даже если для вашего решения есть веские причины, вы отнеслись к Энке неуважительно. Он помолчал и сказал через плечо. — А сейчас, Коулдзен, поддержка фонарщиков нужна вам больше, чем экономия сотни миллионов дьен на расходах. хами толкнул дверь кабинета, впустив в него короткую волну шумов дребезжание телефонов и стук пишущих машинок из кабинетов дальше по коридору. А потом дверь захлопнулась, и гордая аура Хами удалилась. Шая откинулась на спинку кресла. Хами прав. Ее ответ Энке с упоминанием заслуг внес неверную ноту и вынудил главного барышника вмешаться и предложить решение, прежде чем это сделала она. Шая считали наивной барышней на которой слишком подействовало полученное за рубежом образование, недостаточно опытной для поста Шелеста в клане «Зеленых костей». Она разбиралась в финансах, училась стратегии и политике, но руководящий пост в клане обязывал учитывать не только обширные деловые интересы равнинных, но и порой противоречивые интересы и чаяния его людей. «А что мне было делать?» – спросила Шая – услышав в собственном голосе отчаяние. он не отреагировал на перемену тона. В прошлом году они вдвоем часто засиживались на работе допоздна, и в его присутствии Шая не соблюдала те же строгие деловые манеры, как с Хами и остальными служащими офисной башни на Корабельной улице. Тень Шереста изучил свои сложенные ладони и откашлялся. Могу лишь предположить, как поступил бы Лан Дзен. Он бы вызвал господина Энки к себе в кабинет, и, учитывая его статус в клане, дал бы возможность предложить более низкую цену. Если бы фонарщик ее не потянул, Лан Дзен, с сожалением объяснил бы, что вынужден отдать контракт другому застройщику, но спросил, как клан может поспособствовать тому, чтобы бизнес Энки стал более конкурентно способным. Шая мрачно уставилась на забрызганные дождем окна. Последние полтора месяца она так горевала по деду, что почти забыла, насколько ей недостает Лана. Вун подался вперед, облокотившись о колени. — Клан, как большой старый корабль, мощный, но управлять им трудно, — шает Я знаю, ты хочешь изменить дела к лучшему, но делать это нужно аккуратно. В смутные времена люди ждут подтверждения, что жизнь потечет по ожидаемому руслу. Пойдут разговоры о том, как ты неправильно поступила с семьей энки А ведь до сих пор болтают о том, как ты поступила с Ковидоном. — Я не собираюсь поддерживать кумовство, как это делал Дору, — с горячностью ответила Шаи. — Ковидон недостаточно опытен для должности барышника. Нельзя нанимать его только из-за того, что он сын члена Королевского совета. Вон опустил подбородок. — Ты сидишь в этом кресле из-за фамилии Коул. Он сказал это просто и беззлобно, но Шая поморщилась, услышав правду. Она прекрасно понимала, что впереди долгий путь. Нужно доказать, что она достойна кабинета на Корабельной улице. В прошлом году клан едва избежал уничтожения, и хотя в уличной войне возникло хрупкое равновесие, горные крупнее и имеют более крепкое финансовое положение. В некоторых секторах экономики, таких как строительство, равнинные доминировали. Но строительный бум, начавшийся после мировой войны, пошел на спад. А некоторые отрасли, в которых имели большую долю горные, промышленность, розничная торговля и транспорт, продолжили рост. Равнинным нужно агрессивнее расширяться, чтобы обойти соперников в будущем. И каждое действие Шая на посту Шереста Могло ухудшить или улучшить позицию клана относительно врагов. Она понурила плечи. «Нужно использовать любые преимущества, даже самые мелкие», — настаивала она. «Именно это стоит за всеми моими решениями, даже если некоторые из них кого-то расстраивают». «Доверие — это тоже преимущество. Ты не считаешь, что клан мне доверяет?» — Ты умна много работаешь, Шая Дзен, все это видят, — ответил Вун с удивительной для обычно спокойного человека пылкостью. — И ты, Коул, а значит, клан доверил тебе этот пост. Но фонарщики верны клану из-за того, что он может для них сделать, а в последнее время ты закрываешь перед ними двери, а не открываешь. Шая долго сидела молча. Над Жанлуном нависли густые тучи с весенним дождем. Вдалеке небо и море сливались в один оттенок тусклого серо-голубого. «Я рада, что ты у меня есть, папидзен». Шаи сказала это от чистого сердца. Если бы Лан не погиб, в кабинете Шелеста сидел бы Вун. Но он без устали трудился тенью Шелеста, головой ее аппарата, и никогда не жаловался. Вон не обладал исключительным умом или изворотливостью. Не был сильной личностью, но, как илан казалось, соткан из такой прочной и надежной ткани, что Шая понимала, почему он так долго был другом и помощником ее брата. Она положила руку на его ладонь. «День был долгим. Иди домой, не нужно меня ждать». вон встал, отняв у нее свою руку, и Шая почуяла пульсацию его нефритовой ауры от внезапно всколыхнувшегося чувства. «У меня тоже есть работа», — сказал он. «Не торопитесь, Коулдзен. Я отвезу вас домой, как обычно». Бывший помощник Колосса оставил Ланну в одиночестве в вечер его убийства. Став ее тенью, он ни разу не уходил домой рано. После ухода Вуна Шаи еще пару часов разбиралась с бумагами на столе. Когда в центре Жанлуна зажглись огни, превратив небоскребы в пылающие башни, На потемневших оконных стеклах появилось ее отражение. Зазвонил телефон, и она подняла трубку. «Колдзен!» — раздался слегка гнусавый голос Риту Раху. «Хорошо, что я застал вас в офисе. Мне хотелось бы поговорить с вами откровенно, как шелест шелестом». Шая отложила отчет, который читала, и оттолкнула кресло от стола, так что телефонный провод натянулся. — Ри Цзен, — отозвалась она бесстрастным тоном, — что вы хотите обсудить? — В следующем месяце собирается Совет Директоров конского Нефритового Альянса, чтобы проголосовать за возобновление добычи нефрита, — сказал Ри. — Как собираются голосовать равнинные и их союзники из мелких кланов? — Колос об этом размышляет. Он еще не принял решение. — ответила Шая. «Да бросьте, колдзен. Тон Ри стал более резким. «Давайте не будем играть в эти игры. Мы оба знаем, что в таких делах ваш брат полагается на ваш совет. Это вы принимаете решение. Вы планируете продлить ненужную заморозку добычи или вернуть страну в нормальное русло?» Рудники начнут работать. Как только будут приняты все возможные меры, чтобы предотвратить злоупотребление властью со стороны горного клана. «Пока что реформа Королевского совета меня не вполне удовлетворили». Она мысленно улыбнулась, пожалев, что не может почуять реакцию шереста горных. Когда почти два года назад в финансовых записях КНА нашли несоответствие, разразился скандал. Оказалось, что горные тайне от правительства и других кланов добывали нефрит в обход квоты. Айд заявила, что виной тому небрежность и ошибки в ведении дел, но мало кто в это поверил, даже в ее же клане. Королевский совет принял законы, запрещавшие какому-либо клану получать единоличный контроль над кеконским нефритовым альянсом, а также ввел ежегодный независимый аудит, сформировал наблюдательный комитет и принял еще ряд мер, чтобы обезопасить поставки нефрита и прозрачность управления. А тем временем вот уже полтора года рудники Кикона простаивали. В государственную казну не поступал новый нефрит. Официальный экспорт прекратился. Тысячи абукейцев, работающих на рудниках, получали государственное пособие. «Если голосование...» Не принесет результатов, дело вернется в Королевский Совет. На боги знают, сколько времени. Мы потеряем грядущий сухой сезон, это чудовищное бедствие для экономики страны затянется еще на год. Вы этого хотите? Я хочу, чтобы горные ответили за свои деревки. Чем дольше будут простаивать рудники, тем дольше общественность будет помнить о преступлениях горных. Возникла пауза. Потом голос рис снова изменился, приобретя пронзительные нотки. — У вас уже кончается нефрит, который вы продаете испянцам. — Как долго еще вы можете себе позволить опустошать собственные запасы? Он на мгновение умолк, и Шай тут же представил его самодовольную физиономию. — Да, разумеется, мы в курсе, что вы распродаете свои запасы. Вот почему иностранцы еще не подняли ой Думаю, королевскому совету и народу Кикона интересно будет узнать, что равнинные набивают карманы, продавая нефрит республике Испения напрямую. Думаю, нашим официальным союзникам-эспенцам интересно будет узнать о тайных контрактах горных на продажу нефрита их врагам-югутанцам. Холодно ответила Шайя в особенности, когда испенские войска высаживаются в шатаре, чтобы воевать с повстанцами, которых поддерживает и обучает югутан. Вряд ли испенцы будут рады увидеть кеконский нефрит на солдатах противника. — Бессмысленная перепалка, Коулдзен! — огрызнул цари. — Может, вы считаете, что равнинные по-прежнему извлекают преимущество из скандала с КНА? Ну а задумайтесь над нашей обоюдной проблемой. Ограничение поставок нефрита лишь поощряет контрабандистов и увеличивает преступность. Люди устали от кровопролития и экономического спада. Они беспокоятся, что кризис в Ортоко превратится в войну иностранных держав и разрастется на весь регион. Они ожидают, что если это случится, зеленые кости защитят Текон. По-вашему, они в нас уверены, Кулзен? Cool, Шайя не ответила. — Мы с вами не кулаки, видящие мир в черно-белом цвете, — сказал Ри. — И мой колосс такая же, хотя за вашего не поручусь. Айдзен предлагает устроить встречу кланов с соответствующими гарантиями.